Глава двенадцатая Несмотря на то, что отец в последний год отчаянно мечтает выдать меня замуж, воспитание он дал всестороннее. «Не все мужчины ведут себя как джентльмены, принцесса, а потому и ты не всегда должна быть леди. Умение постоять за себя нужно не только прислуги», в голове зазвучал голос папеньки. «И что делать? Магию ты мне запрещаешь?» — ответила я ему тогда. — Нужно полагаться на собственные силы, а не магию, дочь. У каждого мужчины есть три слабых места, в которые даже слабая девчонка способна нанести удар. Становись передо мной и запоминай. Глаза, горло, пах. Помнится, последнее слово вызвало тогда приступ смеха. Да, молоденькие девчушки не с такой глупости смеются. А теперь я смотрю на Роджерса и пристально оцениваю его слабые места. Мои руки этот гад зажал, но колени-то еще при мне, верно? — Далее, звезда наша, ты где? Двери столовой открываются и входят Реджинальд с Вальдемаром. Роджерс отвлекается всего на секунду, но этого хватает, чтобы нанести удар. Четким движением, как будто полжизни тренировалась, попадаю острой коленкой в пах придурка. — Получи! — гневно произношу. Парень сгибается пополам, но ненадолго. — Ах ты ж! Распрямляется он и хватает меня за волосы. а, -а, -а, -а Вижу от боли. «Все идет не так. Он обязан был согнуться, а я успеть убежать. Убери свои руки от нее!» К счастью, к нам подбегают Реджинальд с Вальдемаром. Один отпихивает Роджерса, а второй обнимает меня. «Все хорошо, милая, не плачь. Он больше не тронет тебя». Вальдемар гладит по волосам. От шока не сразу чувствую слезы, градом катящиеся по щекам. «Иногда я веду себя как нормальная девушка». «Я разобрался с придурком. Идемте отсюда», — подходит Реджинальд. «Он такой слабый, только с девчонками может драться. Фу, позор!» Он плюет в сторону валяющегося на полу парня. «Не могу», — говорю, всхлипывая. «Должны помощники прийти. Я столы не смогла починить». «Уже все в порядке. Мы их за секунду вернули в нормальный вид», — отмахивается Вальдемар. «Идем, принцесса». «Нас назначил Нот твоими помощниками». На секунду зависаю и молча смотрю на парней. Серьезно? неверяще выгибаю бровь. «Абсолютно», – они синхронно кивают. «Он затаил на нас обиду, когда считал, что мы покушались на него, и теперь постоянно заставляет что-то отрабатывать». «Мальчики, как мне повезло с вами!» – кидаюсь обоим сразу на шею. «Эм, ладно тебе, ничего особенного вроде не произошло». Они смущаются. Даже всегда наглый Редж. Пойдемте отсюда, пока ты нас раздевать не начала». Без колкости он не может. «Такой момент испортил!» Отстраняю себе наследничка в живот. «Думаешь, участвуешь в гонке за трон, так можно говорить что угодно?» «Милая, я ведь тебе нравлюсь именно таким!» Он ухмыляется и кладет руку мне на плечи. «Но не бойся, я подожду. Топор надействовать, как Роджерс, не буду». «Иди ты, Редж!» отпихивает друга Вальдемар. «Не приставай к Дали, она и так натерпелась. Или мне нужно тебе морду начистить, чтобы руки держал при себе?» «Эй, полегче ты что? Я твой лучший друг, между прочим. И единственный так-то», возмущается блондин. «Не единственный, я его друг», влезаю я, но Вальдемар смиряет меня таким странным взглядом, что я сразу жалею о своей реплике. «Уходим», строго говорит он и поворачивается к выходу. Что не так я сделала?